Глава четвертая. Кричко не ошибся, когда сказал, что помотаться ему придется. Подельники покойного Бурцева с его предпоследней аферы действительно жили в разных районах и далековато друг от друга. Поэтому Стас мысленно порадовался, что он на своей машине, а не на чужой, и уж тем паче не на общественном транспорте. Правда, ему пришлось потратить больше времени, чтобы объехать все пробки обходными путями. Первый из нужных ему людей обитал в обычной панельной девятиэтажке, примерно в такой же, в какой жил и убитый Бурцев. Майор надеялся, что тот будет дома. Было хоть и не раннее, но все же утро. Крючко кое-как припарковал машину, втиснув ее в почти забитую стоянку через дорожку от дома и направился к подъезду. Как выглядит бывший пособник убитого афериста, а им был безработный юноша 24 лет от роду, Он знал приблизительно, поскольку молодой человек уже попадал в поле зрения полиции. Правда, засветился он всего парочкой пьяных приводов, но, тем не менее, след все же оставил. Звонок домофона не сработал, видимо, в нужную квартиру он был не проведен. Поэтому Станислав вынужден был ждать, пока кто-нибудь выйдет или зайдет. Но долго ждать не пришлось. Минут через пять из подъезда выскользнула вызывающе одетая и ярко накрашенная барышня. Она улыбнулась, игриво подмигнула майору и зацокала каблучками-шпильками по асфальту. Напоследок еще обернулась и послала воздушный поцелуй. Майор хмыкнул и, не став дожидаться закрытия двери, быстро проскользнул в подъезд. Посмотрев по номерам квартир, на навскидку определил нужный этаж и вызвал лифт, который привез его на шестой. Искомая квартира находилась за старой и изрядно покоцанной временем и другими факторами металлической дверью. Видать, хозяева жили не шибко богато. Как узнал Стас, там обитала женщина по имени Светлана Николаевна и ее сын с простым и ныне редким именем Василий. Собственно, этот самый Вася и был нужен майору. Станислав нажал на кнопку звонка. Тишина. Он нажал второй раз. «Иду, иду!» — донеслось из-за двери. Потом что-то звякнуло. «Кто там?» «Станислав Васильевич!» — отозвался Крючко. «Какой еще Станислав Васильевич?» «Из полиции. Мне нужен Василий Анатольевич Дудин!» Какое-то время не доносилось ни звука. Потом опять что-то звякнуло, видимо, ключи, и дверь открылась. Перед майором предстал невысокий коренастый молодой человек, выглядевший явно старше своих лет, с забранными в небольшую косичку длинными волосами. Вид у него был такой, будто его разбудили. Стас тут же сунул ему под нос раскрытое удостоверение. — Это я! — недоуменно глядя на визитера, произнес он. — А что случилось? — Поговорить надо, — честно ответил Кричко. — С твоим знакомым случилось несчастье. Недоумение сменилось удивлением. Впрочем, враждебности на лице хозяина тоже не было. Он кивнул. «Заходите». Станислав воспользовался приглашением и очутился в небольшой прихожей. Квартирка была и впрямь обставлена скромненько и небогато. Не советский антураж, конечно, но и ремонта здесь не было довольно давно. «Сюда!» — Василий указал кивком на одну из комнат. «Мамы сейчас дома нет!» на работе ага а ты что я не работаешь работаю мне в ночь сегодня а где трудишься да вон в круглосуточном речь похоже шла о магазине или как их сейчас называют супермаркете до этого тоже в ночной был ну да отсыпался а тут вы пришли парень сказал это не со злобой но недовольно ну извини не знал Майор зашел в небольшую комнату и опустился в кресло, накрытое небольшим вязаным покрывалом. Да и дело срочное. Так что случилось-то? Вася расположился на диване. И с кем? С Андреем Бурцевым. Помнишь такого? Бурцев? Переспросил парень и наморщил лоб. Майор вздохнул, вытащил телефон и показал собеседнику фотографию убитого. Василий как-то странно дернулся. «Не знаю такого!» — буркнул он. «Неужели?» — Кричко расплылся в сладкой улыбке. «Да ей-богу!» «Ну, бога-то в свидетелей не призывай, раз врешь. «Не вру я!» — насупился парень. «Не знаю я его!» «Не знаешь?» «Нет». «Ладно!» — Стас, сделанным равнодушием, пожал плечами и встал с кресла. «Кстати, его убили!» Глаза Васи округлились. «Да-да, убили», — спокойно продолжал майор, наблюдая за лицом парня. Накинули удавку на шею и готово привет апостолу Петру. Хотя нет, Мурцев вряд ли в рай бы попал, при его-то мерзких делишках. Как там гласит одна из заповедей, не укради, кажется. А он воровал, у всех подряд притом. Да еще каким способом? Не только честных и простых граждан, но и помощников своих обманывал. «Наобещает с три короба, а сам дулю с маком. Или бросит три копейки, молна тебе, боже, что нам не гоже. Так ведь, Васенька?» Василий хмуро молчал. Станислав тоже помолчал и вернулся обратно в кресло. «Долго вы вместе работали?» — спросил он. Парень покачал головой. «Один раз», — выдавил он. «Понятно». «Можешь не рассказывать, что вы там творили, я в общих чертах знаю. Сколько вам бурцев обещал?» «Поровну. Ну, в смысле, по 25% каждому. Настрое, и он. Андрей, то есть». «А в итоге?» «Там хорошо, если 10 было. Илюха, он соображает в этих расчетах, процентах. Он нам тогда подсчитал, сколько мы на руки получить были должны. Да и запомнил, сколько денег собрали. У него память хорошая». «И что же?» «Вы ему не предъявили ничего?» «А как же! Предъявили, конечно!» «Пришли к нему, мол, что за подстава, где наши деньги, почему так мало и все дела?» А он начал типа «Вот мне мусора!» «Ой, извините!» — прервал себя Вася. «Я не хотел, нечаянно просто вырвалась. «Ничего!» — махнул рукой Крючко. «Продолжай!» «Ну вот, Андрей такой типа «Нас полиция за жабры взяла, мне пришлось откупиться, поэтому меньше!» «Я все свои деньги отдал!» Ну и все в таком роде. Короче, уболтал он нас, вот и мы и остались с тем, что есть. «Вы к нему домой, что ли, ходили?» «Нет, мы не знали, где он живет. Он в какой-то конторке тусовался». «В какой?» «Тут дом быта в соседнем районе. Ну, раньше был, мне мама рассказывала. А сейчас там всякие шарашки крутятся. Вот мы туда и ходили». «У него там свой кабинет был?» «Ну, типа того». Только Андрей после того случая оттуда съехал. «Откуда знаешь? Ходил к нему?» «Нет. Илюха с Диманом ходили, и еще каких-то ребят с собой взяли. Ну, чтобы разобраться, да всю долю целиком выбить. Еще днем специально пошли, а там и нет никого. Им сказали, что он съехал хрен знает куда, сразу после того, как с нами расплатился». Майор невольно вспомнил выражение «лох — это судьба», которое в свое время было очень популярным. Вот именно такой типаж и сидел перед ним. Юные пустоголовые дурачки, которых просто-напросто использовал ловкий мошенник, а после свалил в неизвестность после удачно завершенного дела. Понятно, что не из-за того, что боялся упомянутых Илюхи с Диманом или ребят, которых они приводили. Еще станислава огорчал тот факт, что его нынешний собеседник, а также его товарищи не скажут чего-то такого, чтобы пролила свет на последние фокусы убитого мошенника. «Вася, а когда это было?» «В июне, где-то в середине или в конце, ну, когда этот хер с нами расплатился да наколол». «И тогда ты последний раз его видел, так?» «Ну да». «И больше не встречал?» «Нет». «Ясно». Кричков встал, на этот раз намереваясь уйти окончательно. «Спасибо за беседу, Вася». «А что мне будет?» — неожиданно спросил парень. «Тебе?» — Стас хотел схохмить, но все же решил ответить честно. «Пока нет заявления и уголовного дела, пока твоя вина не доказана, ничего. А что, уже в казенный дом ехать приготовился?» «Да нет», — Василий как-то сник. «То есть это, конечно, тоже, но...» «Я после того случая решил, что не буду с таким связываться. Вон в магазе работаю. Нормально». «Ну, там тоже, работенка, не сахар. Но все же лучше, чем с такими, как этот Андрей». И здесь Кричко с ним согласился. Дальше его путь лежал к уже упомянутым Илюхе и Диману, с которыми тоже работал Бурцев. Беседа с первым оказалась весьма содержательной. Илья Кривицкий оказался малость поумнее предыдущего собеседника майора, хотя и был на четыре года младше. С ним разговор сложился сразу. Молодой человек не отрицал, что да, по глупости ввязался в эту авантюру, когда искал подработку на лето, он учился в институте. Его слова не разошлись со словами Васи Дудина, плюс Илья сказал, что действительно все подсчитал и не стал отпираться насчет попытки устроить Бурцеву мордобитие с предъявлением претензий. «Думаешь, помогло бы?» — не удержался от подколки Станислав. Парень улыбнулся. «Если бы до да кобы. «Сомневаюсь. Но Димка меня тогда уговорил. Он хоть и клевый чел, но гопник. И приятелей своих тогда с собой позвал. Мы, я помню, тогда выпили сначала пиво, потом какой-то настойки, ну и пошли к этому Андрею. Наверное, хорошо, что его там не оказалось. А то неизвестно, чтобы было». «Это уж точно. Илья, а ты тогда этого Андрея последний раз видел? Ну, когда он с вами рассчитался, и вы ему в лоб предъяву сделали, мол, почему так мало?» Нет, я потом его еще видел один раз. У меня знакомые учатся в машиностроительном техникуме и живут в общаге. Я как-то к ним заходил и видел Андрея. Он с местными пацанами стоял, трепался. Меня он не заметил, а я не стал подходить. Подумал, ну его нафиг. Общага. Не та, которая недалеко от поликлиники. Там еще улица так называется, то ли проезд, то ли тупик. Ну да, это техникумовская. А я, кстати, тогда у знакомых своих спросил, «Чего этот тип здесь трется? Андрей, то есть?» То, что его знаю, говорить сразу не стал, просто из любопытства. «Ну, они сказали, вроде как он этим пацанам подработку предложил. Они же там между собой общаются все. Я намекнул тогда, мол, пусть аккуратнее будут, а то нарвутся на мошенника». «Сможешь показать этих пацанов?» «Если они там будут, могу. Сейчас надо?» «Не обязательно. Лучше опиши, как они выглядят». Илья покрутил в руке телефон. Один со светлыми волосами и в джинсовке с эмблемой какого-то футбольного клуба. Какого? Не знаю, я не фанат, но вроде какого-то иностранного. А второй, у него волосы крашенные, половина белые, половина черные. Крючко покачал головой. К современным модным тенденциям у молодежи он, конечно, привык, но, видать, не до конца. Поэтому, встречая порой на улице парней или девчонок с разноцветными волосами, и кучей железок в ушах и на лице Стас невольно вздыхал, а в голову лезли мысли типа «вот в наше время такого не было». Хотя, вспоминая собственные юные годы, сыскарь мог бы сказать, что у них были свои приколы, и всякие чудики, или как их сейчас называют фрики, тоже имели место быть. Вон Жанна Агузарова, например, явно не молоденькая девочка, но этих юных клоунов может переплюнуть на сто шагов вперед со своими эпатажными образами, а то и на тысячу. «А сколько им лет, этим ребятишкам?» — уточнил майор. Парень пожал плечами. «Как мне где-то, может, чуть помладше». «А когда ты их видел?» «В июле, наверное». «Да, в июле, точно. Даже после того, как мы с Диманом и его приятелями ходили к Андрею». «А имена знаешь?» «Нет». Это уже было кое-что. Осталось еще до кучи опросить третьего участника их развеселой компании. Кричко записал на всякий случай номер телефона и попрощался с Ильей. Кривицкий даже выразил искреннюю готовность помочь и в целом оставил гораздо более приятное впечатление, чем Вася Дудин. Димана, в миру Дмитрия Шарова, Станиславу застать не удалось. Он долго стучал в дверь, звонок не работал. А потом появилась девочка лет 14, оказавшаяся младшей сестрой парня, и сообщила, что ее братец накануне вечером отчалил к своему другу Сереге, и когда объявится, неизвестно. Может, вообще завтра или через пару-тройку дней. Точный адрес сестрица, разумеется, не знала, лишь махнула рукой в сторону и сказала «в тех домах где-то». На такой неоптимистичной ноте Майор вышел на улицу и решил, что пора отправляться обратно. Но в общем и целом полдня он потратил не зря, что уже было хорошо. Подойдя к машине, он собрался позвонить Гурову, но его опередил входящий звонок с городского телефона. «Слушаю», — ответил Кричко. «Приветствую, дядя Стасик», — весело ответили на том конце провода. «Привет, привет, Мишаня. Звонишь узнать, как дела?» «Это первым делом». Про разговор наш помните? Помню, конечно. Что скажете? Так, крючко краем глаза глянул на часы. Миш, перезвони часика через 2-3. Я как раз буду на рабочем месте, продиктую номер сотрудника, который сможет тебе помочь. Если что, насчет тебя я его предупредил. Ой, спасибочки вам огромное, дядя Стасик, с меня причитается. Ну что ты, Мишаня, мы люди скромные. Но хвалебную статью в свою честь прочитать было бы приятно. «Какие проблемы? Сделаем! Будет лучше матери Терезы и святее папы Римского!» Стас рассмеялся. «Да я пошутил. Ладно, перезвони через пару-тройку часов, я тебе все скажу. Лады?» «Договорились. Тогда не прощаемся», — сказал Спивак и отключился. Закончив разговор, майор увидел пропущенный вызов от напарника. «А вот и Лев Иванович. Тоже, наверное, освободился». Может, и ему удалось что-то интересное выудить у гришенных стукачков. Уже сидя в кабинете, друзья обменялись полученной за полдня информацией. «Значит, студенты из общаги», — произнес Гуров, откинувшись на стуле. «Как я понял, этот стукачок с больной спиной тоже их видел», — заметил Кричко. «Да, но он видел его в начале лета, а этот Илья уже в июле. Нестыковочка выходит». «Я думаю, это можно объяснить, что Бурцев параллельно еще с чем-то мухлевал». «Как вариант. Или так. Сперва он предложил ребятам подработку, они отказались, а потом снова пришел, а они подумали да и согласились. Молодежь-то тоже разная. Есть те, кто сам ищет, а есть те, кто ждет, пока предложат». Тут, скорее, они его случайно встретили, подошли и спросили, не осталось ли подработки. «Или так. А может, Лева, студенты разные были. Твоя барабашка видела одних, а Илюша — других. Первые отказались, вторые согласились». «Возможно. Вот только неизвестно, согласились ли». «Мне кажется, да. Эти ребятишки, с которыми я сегодня общался, рассказали, что Андрюша нашумел убалтывать и убеждать». Ведь их-то он убедил, что ему якобы заплатить пришлось, чтобы люди в погонах их не трогали. Хотя руб за сто даю, что этого не было. Просто развел юных и неопытных пацанов, как кроликов. Навешал им лапши на уши, наобещал короба, Они и купились, как индейцы на бусы. А сам весь навар с обманутых граждан себе и загробастал. Помощникам так подачку кинул. Да, скорее всего, так оно и было. «Что, Стас, будем тогда устанавливать этих студентов?» «Будем, Лев Иванович. Тем более сейчас нам проще. На носу сентябрь, вот-вот занятия начнутся. Так что ребятишки по-любому должны быть здесь, особенно если они иногородние. Их приметы я записал, но в случае чего Илья обещал помочь. Тогда, может, попробуем сегодня отыскать их?» Станислав посмотрел на часы. «Давай чуть погодя, я звон каждого. Сразу после этих слов у майора запили колмобильник. «Да, Миша, привет еще раз», — ответил он. «Ручка и бумага под рукой? Отлично. Тогда записывай». Стас продиктовал номер. «Сотрудника зовут Александр Юрьевич Колокольцев. Скажешь, что от меня?» «Да не за что. Ладно, пока». «Журналист твой?» — усмехнулся Лев Иванович. «Журналист. но ну, не мой. Мишка». «Ну да, я же обещал его с Санькой свести» а слово свое я привык держать. «Знаю». «Все, тебя больше ничего не держит?» «Больше нет. Можем ехать в общагу». айда Напомни, как эти два брата-акробата выглядят. Один светловолосый, носит джинсовую куртку с эмблемой иностранного футбольного клуба. Второй — с выкрашенными в черный и белый цвет волосами. Не шибко много, но, думаю, найдем. Особенно второго» ну да если он не перекрасился в какой нибудь синий или зеленый тогда тем более найдем до общежития техникума друзья решили прогуляться пешком благо погода располагала к прогулкам завершающиеся летние деньки солнце которое еще сильно грело но уже не жарило еще чуть чуть и начнется сентябрь общежитие явно не пустовало студенты уже приехали чтобы в скором времени приступить к учебе если не все то, по крайней мере, большинство. Это было слышно по доносившимся из открытых окон громким голосам и музыке. Кричко окинул взглядом здание общаги. «Как поступим?» — задал он вполне резонный вопрос. «Коменданта потрясем для начала». «С комендантом успеем», — ответил Гуров и кивнул на крыльцо здания. Из дверей как раз вышли две молодые девушки. «И то правда», — согласился напарник и решительно пошел в сторону студенток. «Девушки, вы не могли бы нам помочь?» К обращению Станислав присовокупил довольно милую и непринужденную улыбку. Девчонки переглянулись и остановились. «Здравствуйте, девушки», — сказал майор. Вслед за ним поздоровался и Лев Иванович. «Здравствуйте», — произнесла одна из студенток приятным тоненьким голоском. «А чем мы можем вам помочь?» «Да мы тут двух ваших товарищей ищем. Они учатся в машиностроительном и живут здесь, в вашей общаге». «А вы кто?» — поинтересовалась вторая девушка. Поначалу друзья хотели навешать лапши на уши, мол, родственники, знакомые с работы или что-то подобное. Но интуиция подсказала, что такие варианты могут не прокатить. Имен ребят они не знали. А среди молодежи тоже есть неглупые и сообразительные люди, поэтому наилучшим вариантом было сказать правду. Но не всю, конечно. Ну и, может быть, чуточку соврать. Прямо самую малость. Из полиции напарники протянули раскрытые удостоверения. «Ой», — пискнула первая, — «а что случилось?» «Видите ли», — ответил сыщик, «недавно один молодой человек машину угнал среди бела дня, а ваши ребята свидетелями были. Вот нам надо найти их и опросить». А они довольно быстро ушли, мы даже их данные записать не успели. А, -а, -а понимающе закивала студентка. Понятно. Может, поможете, снова улыбнулся Стас. Один из ребят, такой светловолосый, ходит в джинсовой куртке с эмблемой футбольного клуба, а у второго волосы выкрашены в черные и белые цвета. А, я знаю, кто это, с готовностью заявила вторая. В джинсовке с Манчестер Юнайтед ходит Виталька с последнего курса. А с белыми и черными волосами это Лешка Соломахин. С нами на одном курсе учится, только в другой группе, в параллельной. Правда, он сейчас в баклажан перекрасился. Когда это он успел?» – удивилась ее подруга. «Да то ли вчера, то ли позавчера. Я в ларек пошла, встретила Леху, а он уже фиолетовый». «Спасибо вам большое, девушки», – сказал Гуров. «А в каких комнатах эти ребята живут?» Студентки назвали им номера комнат. Друзья поблагодарили их, и девчонки убежали по своим делам, а напарники отправились прямиком к зданию общежития. Комендантам оказалась строгая дама средних лет, которой они тоже рассказали байку с угоном. Она придирчиво рассмотрела документы с скорей и махнула рукой в сторону лифта. «На пятом этаже», — пояснила она. «Хоть бы они на месте были», — заметил Крючко, когда они поднимались на пятый этаж. «И желательно оба», — добавил Лев Иванович. Им повезло. Станислав решительно постучал в искомую дверь. «Открыто!» — донеслось изнутри. Сыщики вошли. На кровати лениво валялся светловолосый молодой человек, который на момент прихода друзей увлеченно лазал в телефоне. Та самая джинсовая курточка небрежно висела на спинке стула. Увидев вошедших, он с удивлением посмотрел на них и резко встал. «Вы кто?» — спросил юноша. «Не бойся», — майор примиряюще поднял руки. «Мы из полиции. Майор Кричко, полковник Гуров». «Из полиции?» — переспросил студент. «А что случилось?» «Поговорить надо». «Ну ладно», — парень сел обратно на кровать и отложил телефон. «Тебя ведь Виталий зовут?» «Да». «А полностью?» «Ванченко Виталий Владимирович». «Значит, учишься в машиностроительном техникуме и живешь здесь?» «Ну да», — Виталий продолжал непонимающе глядеть на гостей. «Дело такое, Виталя», — Крючко сел на стул, достал телефон и предъявил ему фотографию Бурцева. «Знаешь вот этого человека?» Студент заметно занервничал. «Нет», — сказал он, впрочем, не слишком уверенно. «Точно?» «Да точно, точно!» «А чего же ты так занервничал?» «Ничего. Мало ли...» — буркнул Виталий. «Что мало ли?» «Не знаю!» — огрызнулся парень. «Виталий, ты не горячись», — спокойно сказал Стас и повернулся к Гурову, который стоял возле двери. «Лев Иванович, сходи, пожалуйста, за Соломахиным, приведи его сюда». «Без проблем». Сыщик взялся за ручку двери и уже собирался выйти, как парень резко вскочил с кровати. «А ну сидеть!» — рявкнул майор, и в мгновении ока оказался перед ним. Виталий сник и как-то вяло опустился обратно. «Успокоился?» — спросил Крючко. Студент кивнул. «Разговор будет?» — снова кивок. «Тогда говори». Молодой человек немного помолчал, а потом вздохнул. «Знаю я его», — выдавил он. «А мы и не сомневались», — заметил Станислав. «Откуда ты его знаешь?» «Я...» — Виталий покусал губы. «Я работал у него. Вместе со своим другом?» «Нет. Леха отказался. Сказал, что это что-то мутное, и он не будет в это лезть. И мне не советовал». «А друг-то твой умнее, чем ты. И он абсолютно правильно сделал, что не стал в это ввязываться. Ты, Виталя, знал, что там криминал?» Собеседник молчал. «Знал?» Повторил свой вопрос майор уже настойчивее. «Догадывался», — выдохнул студент. «И все равно занимался, так? Мне деньги нужны были». «Они всем нужны, но не все опускаются до чего-то противозаконного. Уж тем более до того, чтобы обманывать простых людей и оставлять их без денег». Парень понуро опустил голову. «Ну, Виталий, рассказывай, как оно все было». «Хорошо». «Этот чувак Андрей, кажется, его звали, подошел к нам с Лехой». «Когда это было?» — перебил его Лев Иванович. «В июле где-то. Мы с Лехой не поехали по домам, мы же оба не местные, решили подработать». «А тут этот Андрей. Предложил подработку, сказал, что работа не пыльная, привезти, отвезти, съездить. Я согласился, а Леха засомневался, сказал, мол, нет, не буду». Надо было приезжать по определенным адресам, забирать деньги и отвозить, куда говорил Андрей, да? Да. У него только ты работал? Студент задумался. Нет, еще вроде пара человек была. Кто такие? Не знаю. Один раз их видел. Постарше меня, лет по 25, наверное. Куда отвозил деньги? Андрею. Домой? Нет. Я ему звонил, мы договаривались о встрече. Он приходил и забирал. То есть всю наличку ему в руки отдавал, уточнил Гуров. Не переводами через банкомат? Да, я ему всю наличкой отдавал, не переводил. Ну, себе оставлял немного. Сколько? Пять процентов. Не густо, покачал головой Крючко. И сколько раз ты так съездил? Три раза всего. Андрей мне сказал, что если я пять раз все хорошо сделаю, мне будет бонус. Вроде как процент поднять обещали. Обещали? переспросил сыщик. То есть не Андрей был организатором всего этого? Ну, как я понял, нет. Это он так говорил, что, мол, над ним тоже кто-то есть. Друзья переглянулись. Адреса помнишь, по которым ездил? Помню. Говори, Станислав достал блокнот. И когда конкретно ездил, в какие числа? Виталий продиктовал адреса, даты и описал людей, у которых забирал деньги». Майор все записал. «А как выглядели те двое, что работали у Андрея, которые постарше?» «Да обычно», — парень пожал плечами. «Один такой худой, стриженный почти под ноль, второй такой чуть полный, похож то ли на казаха, то ли на татарина. А у этого полного татуировка на правой руке была». «Какая?» «Я не очень разглядел, он был в футболке и рубашке. Просто рукав задрал, я и увидел мельком». Узоры вроде даже цветные. Где ты их видел? Относил деньги Андрею, и они тоже подошли. Из их разговора я и понял, что они тоже на Андрея работают. А больше нигде их не встречал? Вроде нет. Не помню. Как зовут, где живут или бывают, тоже не знаешь. Нет. Погодите, вроде этого стриженного зовут то ли Вадик, то ли Владик, кажется. Так кажется или зовут? Не помню, честно. Ясно. Молодец, Виталий, что все рассказал. Кричко встал со стула. А вы меня не арестуете? Несмело спросил молодой человек. Напарники снова переглянулись. Пока что нет, честно ответил Лев Иванович. Хотя по факту ты курьер мошенников, участвовал в преступной схеме. Если будут заявления от граждан, с которых ты денежки собирал, то тебя могут вызвать или прийти сами. Но даже если так случится, могут отпустить под подписку о невыезде». Виталий кивнул. «А этого Андрея, значит, поймали?» — спросил он. «Да как тебе сказать?» — Стас покрутил в руке блокнот. «Убили его». «Убили?» — ошарашенно переспросил студент. «Серьезно?» «Серьезнее некуда. И как раз вот из-за таких делишек». Так что завязывай с криминалом, Виталя. Не порть себе жизнь. Сыскари вышли из комнаты общежития, оставив парня сидеть на кровати в смешанных чувствах.